Когда танк въехал в посёлок, его единственная улица была пуста, лишь только в окнах домов мелькали испуганные лица. Помня о камерах-жуках, с помощью которых киношники вели за ним постоянное наблюдение, Чейд придал лицу кровожадное выражение и направил танк на дом в центре посёлка, в котором, как он полагал, прятался Джейк Слейд. Из окон и дверей посыпались люди. Пробитый танком насквозь, дом ещё какое-то время стоял, прежде чем рухнуть, сложившись как карточный. Среди разбегающихся в панике во все стороны людей, Чейд высматривал того, кто был ему нужен, толстяка в цветастой распашонке. С такой заметной внешностью скрыться было непросто. Слейд бежал позади всех, то и дело оглядываясь. Лицо у него было красным и блестело от пота. Очки едва держались на самом кончике его крошечного носа. Выставив пулемёт в амбразуру, Чейд дал длинную очередь над головой Джейка толстяк упал зарывшись носом в землю и закрыл руками голову чейт остановил танк в полуметре от распоставшегося по земле продюсера слейд ко мне рявкнул он приоткрытый люк механика джейк проворно вскочил на ноги подбежал к танку и покорно сунул голову в люк что чейт он старательно но безрезультатно пытался сложить сложитьтряссущиеся губы в слащавую заискивающую улыбочку чейт схватив Слейда за шиворот встачил его в танк и бросил на соседнее сиденье Ворот продюсерской рубашки затрещал, но выдержал. «Привет, Слейд!» Зловещий оскалившись, Чейд дулом пулемет откнул деятеля киноискусства под ребра. Толстяк нервно дернулся, всколыхнув желеобразный живот. «Здравствуйте, чейт промямлил он. «Показывай дорогу в космопорт!» «Ты...» – Слейд заткнулся. «Вы хотите улететь? Но в порту нет кораблей!» Они вообще не садятся здесь без предварительной договоренности. Не твое дело, оборвал его Чит. Показывай дорогу.